Глава шестая Вениамин Михайлович Свердлов по обыкновению лег под утро, однако всем уже проснулся. За окном бывшего метрополя сизый серенький свет, по стеку текут мелкие капли, осень заползает в Москву, как карманный воришка, незаметно. Сначала мутные, прохладные, мокрые рассветы, а там, глядишь, и лист полетит, и утренние засияют, на нестриженной траве скверов кристалликами мелкого льда. Но, конечно, не загадки погоды и смены времен года заставили Свердлова проснуться, а вчерашние новости сначала вызвали Вениамина Михайловича в нарком индил, а там и Максим Максимович Литвинов, тряся головой и сбрасывая смесистого валах в прожилках носа пенсне и ловя его в широкую, тоже очень мясистую ладонь, Стал кричать на Вениамина Михайловича, что вот, мол, Красный Крест совершенно забыл про Францию, давно не посылает курьеров, а между тем средств у новорожденной Юманите нет. Наши резиденты испытывают нужду в деньгах. Юманитэ, социалистическая газета, в 1920 году была выкуплена Компартией Франции. Новый президент Мильяран, его министры и советники не прощупаны на предмет покупки. Про журналистов совсем забыли. Влиятельных, буржуазных, которые делают в стране политическую погоду. Нет-нет, надо немедленно направлять туда бриллиантовую почту. Свердлов в тот же день связался с комментарным Зиновьевым, Бухарином. Те тоже подтвердили. Решение принято на самом верху и почту, в кавычках, надо посылать самым срочным образом. И очень серьезную. Эдак каратов тысячи на три или даже больше, и еще добавить два-три уникальных камушка не для превращения в валюту, а для личных подарков влиятельным особам. Камни, ладно, камни найдутся. А где взять надежного курьера? Последний посыльный во Францию попался по глупости. Сойдя на берег в Гавре, он напился в стельку в первом же бистро, ошалел от одного вида стойки бара и количества закусок, а между тем от Гавра до Парижа рукой подать, оставалось только пароходиком или автобусом, или курьерским незаметненько, не выпячиваясь, добраться до столицы, двести верст, как от Тулы до Москвы, и там сдать багаж представителю банкирской конторы Борис Жданов и компания, а может, и самому Борису Ивановичу. Жданов в Париже был своим человеком и знал, как превращать бриллианты во франки или доллары. Так нет же. Напился, попал в полицию, и там у него реквизировали камушки, приняв его, к счастью, за международного афериста или спекулянта. И камушков-то было немного. Курьер был неопытный, молодой, его только испытывали. Ладно, Литвинов наорал. «Давай, Вениамин, посылай надежного человека с крупным грузом. А где его взять, надежного? Матроса или пролетария не пошлешь? Надо интеллигента с пониманием заграничной жизни. А интеллигенты или у белых, или поставлены к стенке, в лучшем случае сидят. Остальные сто раз засвеченные коммунисты из числа недоучившихся юристов или врачей». Вот и не спалось Вениамину Михайловичу. А тут еще недавний скандал в Гохране, крупные хищения, утаивания, мошенничество. Чушь, конечно. Юровский раздувает дело. Вновь хочет выбиться в тузы. Но председателю Красного Креста от этого не легче. Ему нужны специалисты, которые сумеют разобраться в ценностях, подобрать нужные камушки. Не так легко было найти хороших ювелиров для вновь создаваемого Гохрана. Приходилось закрывать глаза на сословную принадлежность. И если сейчас подачи даче их арестуют, кто же тогда будет этим заниматься? Извините, опять матросы? Флота не хватит, чтобы всюду матросов на оврал посылать. Да и не то время, пора хозяйничать, причем с умом. Верочка пробормотала что-то, повернулась к нему и снова заснула. Кровать у них широченная, с резной спинкой в стиле модерн, замысловатые резные завитушки, амурчики в листве, матримониальная метрополевская кровать для солидных путешествующих пар, а может и для купеческого разврата, кто знает. Вениамин Михайлович внимательно посмотрел на Верочку. Во сне каждый человек беззащитен, а женщина беззащитна вдвойне. Ни косметики, ни контроля над лицом и телом, Вся как есть, как природа создала. Еще посапывает, похрустывает какой-то перегородочкой в носу. Хихр, хихр. Лицо обмякло, немножко расплылось. Простое домашнее лицо, как будто потерявшее на время сна свою удивительную красоту. Правая грудь под собственной тяжестью вывалилась из рубашки, открыла мягкий спящий рыжий сосок, какие-то складочки напоминающий о том, что время идет, а годы не красят, и даже двадцать пять, уже не девятнадцать. Им бы ребенка родить. Только какой во время военного коммунизма ребенок земля ходуном ходит? Правда, кровать прочна. Но это пока ты живешь во втором доме советов. От его взгляда Верочка просыпается, оценивая сквозь еще почти сомкнутые ресницы, какое у нее выражение лица когда он за ней наблюдает? Перестает посапывать, лежит тихо, как кошка, возле мышиной норки. Потом вопрос в лоб. Ну и как ты меня находишь во сне? Не та? Та, дорогая, та. Ты для меня всегда та. Правда? Улыбается. Милый, а ты почему не спишь? А вот мужчина рано утром тоже по-своему беззащитен, откровенен. Правда, Верочка и так почти все знает о работе мужа. Вениамин Михайлович не может не делиться. Знает, что нельзя, а не может. Ему кажется, что общая тайна еще крепче свяжет его и Верочку. Вениамин Михайлович очень боится потерять жену, упустить. И он рассказывает Верочке о беде, случившейся в Гохране, и об отсутствии курьера, еще том немолодом, чрезвычайно симпатичном профессоре археологии, который приходил к нему по делу. Дело оказалось действительно очень важным. Думая о будущем, он старался сохранить для республики наилучшие ювелирные вещи, вот и сохранил, как бы теперь ему не оказаться в подвалах Лубянки. Верочка, нахмурив лобик, три складочки на переносице. Вениамин Михайлович пальцем старается их разгладить, но Верочка отстраняет руку, вдруг произносит, как будто невзначай. Говоришь, курьеров нету. От этого профессора возьми, пошли во Францию, милый. Интеллигентный человек, наверняка французский знает, да и к пожилым людям профессорского вида доверие на границах больше, и он уж точно не загуляет в бестро. А ты тем самым уведешь его от этого уголовного дела. Венимин Михайлович даже вздрагивает, его подбрасывает, как от удара током. Да ведь это мысль! Он бы за сто лет не додумался. Она возьми и выскажет такую ценную идею в полусне. Женский ум. Что за загадка? Спасибо, Верочка. Гениально, — бормочет ошарашен электричеством Вениамин Михайлович. Как это ты так сразу? Ну вот видишь, — лениво произносит Верочка, — и все устроится. Что ж тебе голову ломать? Ну иди же ко мне и она обнимает его своими мягкими, но сильными руками. Ах, Вениамин Михайлович, все банки мира не стоят одного этого объятия. Пусть громыхает и плюется кровью военный коммунизм, кровать в метрополе, сработанная царских времен краснодеревщиками, прочна и необъятна как жизнь, как сладкая, мучительно сладкая жизнь.